Глава 18 Собрание Орлова я застал дома, в печали и слегка выпившего. Он пытался с порога всучить и мне стакан, но я отказался. «Не время, Гриша. Сейчас нам нужны трезвые головы и светлые мысли. Тебе легко говорить, а я за Катю переживаю. Этим ты ей точно не поможешь» давай умывайся приходи в себя и будем решать что делать так э, кофе у тебя есть был где-то в буфете кажется последовав моему совету он отправился освежиться а я полез в буфет в поисках кофе среди холостяцкого бедлама из посуды бутылок жестяных банок с леденцами и засохших до каменного состояния бубликов обнаружить его оказалось не так уж и просто нашел «Дай посмотрю». Орлов с влажными после умывания волосами отодвинул меня и заглянул в буфет сам. Но не успел он сдвинуть первый ряд бутылок, как в дверь громко и настойчиво постучали. «Кого это нелегкое принесла Надо лакея завести, чтобы он дверь открывал и за кофеем бегал». Недовольный Орлов пошел в прихожую и крикнул оттуда. «Костя, это к тебе!» «Это я, Константин Платоныч!» — следом раздался голос Васьки. «У меня новости срочные!» «Да ешки-матрешки!» «Конспираторы липовые!» «Зачем я усы клею, если они на весь дом орут, кто в гостях у Орлова?» Едва я вышел в прихожую, как Васька затараторил, но уже гораздо тише. «Константин платонч нашел я вашего пасека. Только моего того арестовали. Я подумал, что вам, может, срочно надо такое знать, и сразу к вам побежал». «Когда?» — Только что считайте, и пары часов не прошло, как его на гауптвахту отвели. Орлов глянул на меня с таким подозрением, будто я лично пасыка тащил в холодную. — Гриша, не смотри на меня так. Я поручил проследить за ним, и все. — За что его? — Орлов сурово уставился на Ваську с высоты своего немалого роста. — Не знаю, ваша благородь. Мне подробностей не рассказывали, я от солдат услышал. — Так. Орлов свел брови... Несколько секунд хмурился и заявил «Сначала кофе а затем едем в полк и узнаем, за что его взяли. А ты, — он указал пальцем на Ваську, — вспоминай, что еще слышал». Мы вернулись в гостиную. Под мрачным взглядом Орлова банка с кофеем нашлась в считанные секунды. Отмахнувшись от меня, он ушел его варить, а я пока слушал Ваську. «Все сделал, как вы велели, Константин платонч Я только намекнул про арест, а дальше солдаты сами понесли. В Преображенском полку сказал про слух об аресте, а когда до Семеновского добрался, там уже были уверены, что император приказал Екатерину Алексеевну в монастырь отправить». «Как в монастырь?» В дверях появился Орлов с кофейником в руках. Взгляд у него был бешеный и злой. «Успокойся, это слухи не больше!» — Вы меня до разрыва сердца сегодня доведете. В этот момент хлопнула входная дверь, которую мы забыли запереть. Послышались торопливые шаги, и в гостиную влетел Алексей Орлов. — Гриша, пасек арестован. — Мы уже в курсе, — Григорий поморщился. — Подробности знаешь? Сегодня утром запыхавшийся Алексей плюхнулся на диван. Слух разошелся, что Екатерина арестована. Так это Олух, с утра уже пьяный, чуть ли не на ступеньках полковой канцелярии, начал речи задвигать. Мол, надо Екатерине служить, а не Петру, брать пример с гвардейцев Елизаветы. Я его с трудом увел, он еще и упирался. Но много кто слышал эти слова и донесли майору воейкову а тот, не будь дураком, взял и арестовал пасека, да еще и посыльного к императору отправил, что заговорщика поймал. Алексей потер лицо ладонями и вздохнул. «Боюсь, к утру из Араньенбаума приедет император и учинит допрос. А Петя наш ночь в застенках посидит, расклеится и все ему расскажет. Тогда уже и за нами придут». Алексей обернулся ко мне. «И за вами, Константин Платонович». Васька, стоявший за моей спиной, стал переминаться с ноги на ногу, тронул меня за рукав и громко прошептал. — Бежать вам надо, Константин Платоныч. Прикажите, я через час карету подам и припасов в дорогу соберу. Братья Орловы, прекрасно все слышавшие, переглянулись и слегка приуныли. — Если с Екатериной бежать, — Алексей снова вздохнул, — надо выезжать немедленно. Может, и успеем еще до границы доехать, пока не узнали. — Стоять! — я повысил голос и обвел их взглядом для пущего эффекта, пробудив Анубиса. «Никто никуда бежать не будет. Гриша, кофе готов? Налей нам всем для бодрости». Впрочем, ему не пришлось выполнять роль официанта. Васька, вспомнив, что он камердинер тут же взял у Орлова кофейник, достал из буфета чашки, расставил на столе и налил в каждую. «Прошу, судари», — с поклоном пригласил он нас, — «как заказывали». С демонстративной решительностью я подошел и взял одну. Залпом выпил до дна и заявил. «Побеги отменяются. Арест пасека всего лишь повод совершить задуманное. Вчера свергать Петра было рано, а завтра будет поздно. Так что мы начинаем прямо сейчас, не дожидаясь лучшего случая». Григорий тряхнул головой, одним глотком выпил свою долю и кивнул. «Согласен». Надо действовать, а не плакаться». Следом кивнул Алексей и решительно поднялся с дивана. «Так точно, Константин Платонович. Начинаем немедля». Дверь в прихожей снова хлопнула и застучали громкие шаги. Квартира Орлова в этот вечер из гнезда заговорщиков стремительно превращалась в проходной двор. «Добрый вечер, Константин Платонович. Добрый вечер, судари». В комнату вошел киш довольный и улыбающийся у его ног вышагивал мурзилка задрав хвост и всем видом показывая кто из них двоих главный кот в волю выспался в квартире которую снимал киш и теперь желал наблюдать вблизи за приближающимися событиями у рыжего хитреца всегда был нюх на приключения. судя по взглядам орловой не узнали кижа и мне пришлось знакомить их заново. — Это Дмитрий Иванович, мой друг и помощник. Мурзилка в это время запрыгнул на диван и разлегся с царственным видом. — Прошу прощения, судари, мне надо переговорить с Дмитрием Ивановичем. Подхватив кежа за локоть, я вывел его в прихожую. — Ты вовремя шепнул я ему. — Нужна будет твоя помощь. — Я так и почувствовал, Константин Платонович, что у вас что-то происходит. Кроме того, для вас есть новости. — Хорошие? — Очень. В Петербург прибыли опричники Еропкиных и готовы выполнить любое ваше распоряжение. — А откуда они взялись? — Простите, Константин Платонович, это я. Когда я ехал к вам из Злобина, то взял на себя смелость и по дороге заглянул к ним в усадьбу, отчего и задержался. От вашего имени приказал исполнить договор и предоставить вооруженную поддержку. На лице кижа не было и тени раскаяния за засадейные. «Вы ведь сами об этом подумали, Константин Платонович. Я точно знаю. Бойцы, преданные только вам, наверняка будут нужны. Так уж и преданные». Он пожал плечами. «Вы им платите, они стреляют, куда скажете. Чего больше надо?» «Вы не беспокойтесь, я уже им все отдал из выигранного в карты». «Хоть какая-то польза от твоих карт», — я усмехнулся. «Ладно, ты все сделал верно». «Да, я и правда вспоминал об опричниках Еропкиных, но за всей этой вознёй они совершенно вылетели у меня из головы. Акиш молодец, проявил здравую инициативу и решил вопрос с деньгами. Пусть будут, раз приехали». «Еще не знаю где, но им найдется дело. Теперь слушай, что тебе надо сделать. Сегодня арестовали одного из офицеров, состоящего в нашем заговоре. Медлить больше нельзя. Этой ночью мы начинаем переворот». Глаза мертвеца вспыхнули, будто я сообщил ему о вечеринке с бесплатной выпивкой, картами и фрейлинами императрицы. «Сейчас мы обсудим с Орловыми план действий». — Скорее всего, я поеду в Петергоф за Екатериной. Ты же отправишься к Еропкиным, проследишь, чтобы они разместились, и отдашь приказ к утру быть наготове. А затем нагонишь меня. Все ясно. Киш кивнул с видом, будто ему предстояло отпраздновать именины с вручением подарков. — Константин Платонович, ваш жезл. Он ловко вытащил из-под камзола шкатулку с нервным принцем и вручил мне. «И ваша печать власти». На крышку шкатулки легла бронзовая пать, закупленная в Казани. Я уже и думать о ней забыл, потеряв ее где-то в вещах. «Погоди, с чего ты взял, что это печать власти?» Киш пожал плечами. «Так сразу же видно. И сила от нее такая... сильная». «Дмитрий Иванович, объяснись, что за печать такая? Откуда ты про нее знаешь?» «Не знаю» он развел руками, «просто чувствую, будто... будто меня к генералу вызвали». Такому вот он подбоченился и выставил челюсть, прямо настоящему, боевому, и надо его приказ выполнить, чтобы его ни в коем случае не огорчить. Честное слово, не умею я объяснять. «Ты каждый раз находишь, чем меня удивить. Почему я не чувствую ничего?» Даже не смог разобраться что за старые магии у нее внутри да и не надо ее разбирать по-своему понял мои слова киш вы ее константин платонович на пояс повесьте там и дырочка есть для этого вдруг да поможет военными командовать а как она действует не суть важно определенный резон в его словах был если старинный артефакт сегодня хоть чуточку поможет то будет уже неплохо, так что я зацепил ее за ремень и сдвинул набок, чтобы не мешалось. «Во — Во-во, другое дело, — одобрил мертвец, — вы теперь и сами будто генерал смотритесь. — Ей-богу, не вру, Константин Платонович. — Идем, нет времени попусту трепаться. То ли и правда Пайдзе сработала, то ли я оказался на редкость убедительным, но братья Орловы без возражений приняли мой план. Лишь добавили некоторые детали, да предложили, как лучше согласовать все по времени. Значит так. Подводим итог. Я еду в Петергоф и привожу в Петербург Екатерину. Алексей поднимает гвардейские полки, а Григорий возьмет на себя Панина и прочих наших. По губам Григория скользнула улыбка. Он тоже, как и я, не считал Панина и других царедворцев своими а только временными попутчиками. Не забудь сообщить Волконскому, чтобы поднял конную гвардию. С этим будет тяжело, Алексей поморщился. Он там один, остальные офицеры могут не поддержать. Разрешите, Константин Платонч, неожиданно вскочил Васька, почесывавший мурзилку, развалившегося на диване. В янта и конной гвардии я солдат знаю, могу им весточку передать до да слова верное. — Очень хорошо. — Тогда займись немедленно, времени почти нет. — Дмитрий Иванович, мой дармес где стоит? — Ждет вас внизу, — киша осклабился. — Как знал, что понадобится. — Тогда начинаем, судари. — С Богом. Мурзилка спрыгнул с дивана, подошел ко мне и требовательно мяукнул. — Что, со мной хочешь? Кот муркнул и потерся о ногу. — Ладно, возьму, познакомлю с императрицей. — Кот. Орловы хором рассмеялись. «Костя, ты даже кота себе невообразимого завел. Да еще и Кате его показывать будешь. Не боишься, что она его себе заберет?» «Этот кот сам кого хочешь заберет, если уж на то пошло. Все, двинулись». дармес запряженный четверкой механических лошадей, стоял за углом Орловского дома. На козлах сидел Ермолайка — тут же соскочивший на землю при моем появлении. «Добрый вечер, Константин Платонович!» Он поклонился и распахнул дверь. «Очень рад видеть вас в здравии!» «И я тебя, дружок, не усидел в злобине?» «Да как можно, барин! Куда вы, туда и я! Для того и служу, чтобы вам полезным быть!» «Тогда закрывай! Я с тобой на козлах сяду!» «Дорогу ты не знаешь, так что буду ее показывать!» Усевшись рядом с возницей, Я вытащил из кармана табакерку и отстучал Тане с Сашкой. «Еду к вам. Подготовьте одежду императрицы. Срочно едем в Петербург». Подождал минуту и снова отправил сообщение. Но ответом была тишина, и ни единого знака телеграфной азбуки табакерка в ответ не отстучала.